Глава восьмая. Вечером допустил Виталика на сборище, в класс теории. Он, конечно, майор, но парням моим, Фиолетова, они твердо уставились на меня в ожидании объяснений. Кто это вообще такой? Не верят ребята посторонним. «Я сказал, что майор Логинов, наш куратор в Совете обороны, практически начальник, и он только посмотрит. Парни, кто печально вздохнул, кто поджал губы, однако открытого неудовольствия не высказали. Приступили к жеребьевке. выиграл тотемный воин Миша. Последнее время выигрывают мои рыси просто потому, что маги почти все уже выигрывали. Все парни, кто получил руны на лезвие, и засады вышли невредимые». Странное совпадение. Однако мистически настроенные рыси это совпадением точно не считают, и даже рыжие близнецы стали пользоваться почтением у матерых мужиков, которые совсем недавно их не замечали. У рысей очень жесткая иерархия и множество способов указать человеку его место. Я хорошо прочувствовал на себе их снисходительное пренебрежение. К близнецам относились без нисхождения, они не бояре. Ну вот вернулись мы из города Н, поговорили дядьки с танкистами о постоянных боях в развалинах, с магами пообщались о регулярных схватках в подземных галереях и почему-то перестали и рыси считать меня и рыжих пацанами. Разве они не тем же самым занимались с начала войны? Или, может, не с такой интенсивностью? Впрочем, для меня чье отношения отношение никогда не являлось проблемой, скорее мелкой помехой или даже развлечением. Добавилось двенадцать рысей и что? Они все вместе магически слабее Степы и Пети, а я их тоже долго еще не смогу воспринимать всерьез. Другое дело Костя Гаев. Во-первых, он один из магов. еще не выиграл руны на клинок. Во-вторых, от его участия меня так шарахнуло, что я чуть сознание не потерял. Яростное сияние вспышки заливало глаза целых три секунды. Без него я сам доходил до койки, а при нем только с посторонней помощью. А этот ритуал единственный, кроме прямой схватки, известный мне способ оценить магическую силу другого человека. Так сила удивленного румяного мальчика Кости оказалась просто охранительной. И ведь я и другие маги постоянно усиливались с каждым ритуалом в каждой магической схватке, а Костя просто отдыхал и обменивался опытом. «Он точно не слабее меня. Не напрасно я никогда не считал себя намного сильнее». Как всегда, удивленный мальчик Костик не требовал отдельного отношения, не пытался повлиять на жереби магически, скромненько стоял с краю с таким видом, что он очень боится, что его выгонят из взрослого общества. «Хотя у него всегда такой вид, а честная жеребьевка – просто часть ритуала. Все участники сами должны захотеть отдавать силы этим конкретным рунам на этом конкретном лезвии. В наших обстоятельствах честный жеребий – единственный выбор. Пусть решает слепая судьба». В этот раз она выбрала рысь Мишу. Тот заулыбался и довольный сказал, что хочет, чтобы нож не тонул в грязи, только он не знает руны. Маги, кто присутствовал при первом опыте, с ехидными улыбками возлились на меня. Я раздраженно ответил, что тоже не знаю этих рун, пусть выберет что-нибудь другое. А майор Логинов откашлялся и сказал «Я знаю». Все на него подозрительно посмотрели, и он пояснил «Я изучаю руны и хорошо разбираюсь». Он открыл планшет, вынул блокнот и ручку и, рисуя линии, проговорил «Нужно нанести вот это, оно значит непотопляемость». «Точно значит?» – переспросил я угрюмо. «Точно», – уверенно ответил Виталик. «Смело рисуй». «Ну, посмотрим», – проговорила недовольно. «А я сейчас организую тазик с водой», – весело сказал рысь Миша и выскочил из класса. Несколько минут его подождали. Он торжественно притащил зачем-то полный эмалированный таз и осторожно выдрузил его на парту. «Нож давай», – сказал я ему ворчливо. Миша обынул из ножен рысий тесак и протянул ко мне рукоятью. «Я оружие принял, еще раз сверился с рисунком майора», стараясь хорошо запомнить, и проколол острие подушечку пальца на правой руке. Уверенно нанес руны на сталь, поднял над собой и задрал лицо. Маги и рыси обступили меня двумя кольцами, взялись за руки и тоже пристально уставились на клинок. Я их не вижу, чувствую их силу и подключаюсь. Чтобы они отдали все, я сам должен вывернуть себя наизнанку и сверху потрясти». На кончике лезвия появляется искорка, вспыхивает, нестерпимая красоты и мощи взрыв воспламеняет меня, горит пространство, и даже на этом фоне синим пылают руны на раскаленном добелой лезвии. Мне это все ужасно нравится, я ржу в голосину. Медленно гаснет сияние, меня накрывает опустошение, холод, равнодушие ко всему. Зачем это все после такого? Еще невидимые руки меня подхватывают за плечи, бережно отбирают нож и усаживают на стульчик. «Плавает!» – донесся голос Миши. Картинка медленно проясняется. Парни столпились вокруг парты. Наверное, это плавает нож, но мне-то какое дело? После всего. «Так, поможем боярину!» – рисковато говорит Костя. «Павлик, ко мне!» Мой надштаба заместителем помогает дойти до казармы, потом еще и до койки шагать. Я безразлично переставляю ноги. Зачем это все? Да какая мне разница? Костя и Паша снимает с меня парадку и укладывает на кровать. Укрывают одеялом, я проваливаюсь в черное ничто и нигде». Подняли по команде практически без головного мозга. К счастью, в армии оно не критично. До завтрака обходился воинскими рефлексами. Когда организм усвоил необходимое количество глюкозы, начал постепенно вспоминать о делах. Сфокусировался на за столом тотемном воине и сказал «Позови Тимофея». «Рысь выпал из кадра, и я продолжу бездумно заполняться пищей». поле зрения появилась визиономия лидера Клана, а я вспомнил, зачем он мне понадобился. Проговорил пространство перед собой. Сегодня ездишь со мной. Организуй, чтобы с нами сидели Костя Гаев и Паша Зимин. Изображение Тимофея кивнуло и скрылось. Я вернулся к идее. «Да фига мне Костя и Паша, да еще в танке». в тот момент я такими сложными вещами не грузился, просто всплыло вчерашнее решение поговорить с ними приватно и не обращая внимания посторонних а о чем может вспомниться позже вернулся первый тотемный воин от чего то с разносом на котором стояло пять стаканов солдатского сладкого чаю коричневый он не от крепости а для цвету, но сахар в теплой воде это хорошая идея Рысь поставил чай возле меня. «Зачем?» – спросил я потому, что должен спросить. «А почему должен?» – не помню. «Тимофей сказал», – спокойно ответил парень. Я важно кивнул, чтобы как-то реагировать, и, закончив с кашей, перешел к чаю. Глюкоза усваивается быстро, особенно когда ее не хватает. Уже на третьем стакане осознал, что Тимофей решил, что э, не хватает мне глюкозы. Выпив четвертый стакан, понял, что так подумал не один Тимофей, а после пятого стакана мысленно послался в задницу и с непробиваемым видом отправился на полигон к танкам. Центр – это, по сути, учебка плюс. Здесь лучшим офицерам представители Совета обороны рассказывают о реальных боях, они общаются, часто спорят. Здесь самые успешные танкисты обмениваются опытом, могут и себя показать. и на других посмотреть. Но самое главное, сюда направляют лучших выпускников обычных курсов. Парням снова учеба, общение с настоящими танкистами, и здесь их без спешки отбирают самые успешные части, вдумчиво формируют экипажи. А старший лейтенант, я, лейтенант Гаев и младший лейтенант Зимин решили вдруг поездить с фронтовиком, разведчиком, лидером клана Рысей, пехотным лейтенантом Тимофеем Крыловым, который почему-то пожелал стать водителем танка. И никто, конечно же, не обратил внимания. Подумаешь, все четверо с елки рухнули. С кем не бывает. Но с другой-то стороны, где в этом центре еще поговорить без посторонних, как не в танке? Тут просто негде собрать людей, не привлекая внимания. Пусть все смотрят и думают, а вось не европейские агенты, а в других случаях их любопытство нам не повредит. «За рычаги уселся Тимофей. Если рысь, тем более лидер клана, решил освоить воинскую профессию, он со звериным остервенением будет ее осваивать, и возраст за 30 ему не помешает. У него даже кое-что получается. Перевернуться нам уже почти не грозит. Танки рысь довольно устойчивы, а в остальном Тимоша уверенно прогрессирует». Я наводил и стрелял. Очень это стало интересно. Тут главное угадать, что водитель вытворит в следующий момент. Причем приказы командира Кости он понимает как-то слишком по-своему. По субординации Костин заместитель Паша подает учебные снаряды и старается не комментировать, чего у нас опять получилось. Парни магически влиять на Тимофея не стали, тренировали собственное хладнокровие, а я вспоминал, на кой все это надо. Начал со второго оборота по стрельбующим, минут через пятнадцать. Поведал, кто такой майор Логинов, то есть рассказал, каким образом батальон оказался в армии генерала Иванова. Потом попал в окружение, и в результате генерал выпал из окна с лимонкой в жопе, а Логинов стал майором. Убедился, что соратники прониклись, и зашел с другого бока, рассказал о программе Совета обороны по внедрению и изучению магического усиления тотемных бонусов. Майор Логинов собирается так вооружить свои отдельные батальоны. Кстати, просто пришлось войти в программу, чтобы перетащить к себе рыси. По договору с генералом Салтыковым он хочет себе усиленный рысями танковый батальон. Складывая одно с другим, получается, что батальонов должно быть минимум два, один генералу, другой себе. Пока батальонов не больше пяти, если по воину народу, сказал Тимофей. А разве пацаны не подрастают? удивился Костик. Мальчишек забирают шестнадцати в армию, или они раньше сдаются? ответил лидер клана. Ребята только после войны станут воинами клана, если вернутся. «Я задумчиво проговорил. Хороший способ проверить возможности майора. Для начала попрошу отыскать пацанов и собрать в центре. А тебе, лидер плана, боярский приказ, чтобы больше не пришлось ребят искать по всей гордарике». «Слушаю, чтобы не пришлось», — сказал Тимофей. «Опытных магов у нас пока на один батальон», — заметил Павлик. — Я сказал Логинову, что на первых порах будем экономить, — ответил я. — Батальоне сделаем только одну усиленную магами и тотемными роту. — Ты предлагаешь разделить магов? — неприязненно заметил Костя и решительно сказал. — Нельзя нам разделяться. Предлагаю, кроме обычных, создать как бы призрачный батальон. В него войдут бояре, маги и рыси. Это типа маски. Мы выезжаем с частью на фронт. «Обкатываем, задаем планку и оставляем. Дальше ребята сами либо скинут, либо вывезут». «А мы переходим к формированию следующего», – проговорил Паша. «Майор по-любому получит результаты и много частей». «Это не майор получит, а на фронте увидят успехи новые части», – сказал я сухо. «Не надо о себе много думать. Парни и без нас справятся. Они сами будут выдавать высокие результаты». Это почти грамотно сделал дорожку Тимофей. Вот вы заладили. Маги, маги. Я уже приноровился к его манере вождения и вовремя выстрелил. Мишень поразили. Так-то, сказал лидер клана и повел танк далее. Вы совсем забыли, что вся затея построена на тотемных бонусах. У рысей бонус непродолжительное до двух часов в сутки по давлению воли противника. Это атака укрепленных позиций, прорыв фронта. Только в этом возможно достижения. Но оно потребует часто менять машины и людей. Да уж, проворчал Костя, а опытных рысей сейчас у нас всего трое. Мишу можно взять, сказал лидер клана. Молодой, но совсем не пацан и уже неплохо водит. Значит, постоянный состав первому батальону назначим Петю, Степу и Мишу, согласился Костик. А кто их будет усиливать? «Десяток новичков?» Он повысил голос. «Где маги? Боярин?» «Пока мы за них», — пробурчал я. «А дальше надо ловить Мерзоева. Что-то я по нему соскучился». «Без него никак», — горько согласился Костя. «Вы не представляете, как я тут один собирал наш батальон с нуля. Уговорил десять опытных танкистов возглавить экипажи. И те согласились лишь потому, что остались одни, а я маг. Они в ополчении о магах только слышали». «Весь мой основной состав — необстрелянные новички, и то набрал лишь на две куцы роты по пятнадцать машин». «Хватит о грустном», — сказал я недовольно. «На месте еще ограбим Бирюкова. С трех его полков выдавим себе на роту реальных парней». «Все равно минимум рота пацанов из учебок и маги этих гражданки», – проговорил Паша. «Ты пойми, Тёма, что так будет всегда. После каждой атаки нужно пополняться. А кем? Ты не можешь стоять со всеми рядом». «Да знаю я», – молвил я печально. «Все вместе выполним мы задачи, установим планку. Я уеду с магами, а жить дальше придется новому командиру». «Кстати, кого думаешь поставить?» — с интересом спросил Костя. «Конечно, Ваню Котова, а с ним оставим всех немагов батальона», — сказал я. «Все тридцать человек», — горько усмехнулся Паша. «Зато они военные», — заметил я. «Уж им-то ничего не надо объяснять». Эти трое молча согласились. Развечий Крысь и два сильных военных мага тоже все хорошо понимали. Есть старый анекдот, как два джентльмена встретили в лесу медведя. Один из них принялся обувать кроссовки. «Вы надеетесь обогнать медведя, сэр?» – спросил его приятель. «Нет, что вы?» – сказал джентльмен. «Я надеюсь обогнать вас, сэр». В этом, собственно, и состоит главная военная тайна. Война – это всегда отбор. Мы едем в учебку и выбираем лучших ребят, чтобы они застрелили врага прежде, чем он застрелит вас». Ваши товарищи могут убить любого врага, но они не способны убить всех сразу, а враги тоже стреляют. Так вот, стреляют в того, в кого легче прицелиться. «Умри ты сегодня, а я завтра». Не, все слышали о самопожертвовании, о героях, кто жизнь положил за други своя. И это все правда. Однако правда и то, что человеческий эпос отдельно, а конкретные враги всегда целятся в конкретного человека. На войне нужно, чтобы это был кто-то другой. Только и всего. Это так просто. Но многие бойцы погибают, так и не успев что-то понять. Об этом никто не говорит вслух. Военные умеют знать молча. Они все поняли, стали военными, потеряв слишком много товарищей, друзей. И тут приезжает такой штатский штымп. Он считает себя очень мудрым и циничным и рассказывает военному свои теории. Руслана мирзоева я слушал спокойно и внимательно, но потому только, что всегда ему рад. Ну, что еще с гражданского возьмешь? И боярин обязан следить даже за своим лицом и голосом, не то что за руками. Руслан Ибрагимович все-таки намного меня старше, давно считает себя военным, и в его сиденье с погонами прощается любое мнение, вплоть до полного маразма. Тем более до маразма он еще далек, как всегда, деловит. логичен, а узнавать такое практически всем не нужно. Врагу такой практики не пожелаю». Лейтенант берзоев считал меня погибшим. Конечно, печалился, однако это ни на что не влияло. Передача боярства до окончания войны остановлена, и мой образ или дух оставался боярином до победы. Статус дружины остался без изменений, средства на счетах тоже оставались как бы моими, и на них также распространялись все положения военного времени. То есть Руслан спокойно продолжил искать и сманивать бойцов, мою дружину, на мои деньги. Вот по делам оказался он в Москве и от посторонних людей узнал, что я живой. Ну, не читает Руслан газет, то есть радость-то какая. Он сразу поспешил в Центр обмена опытом, дабы убедиться лично. Ну, я ведь на самом деле живой, так могу изменить приказы, Вот Руслан заехал заодно спросить подтверждений или уточнений. Дежурный выдернул меня в занятии по работе с личным составом, и я слушал Мирзоева в сложных чувствах. Хотелось его крепко обнять и держать долго-долго, пока сам не помрет, сволочь. Но, с другой -то стороны, именно таким я его себе всегда представлял, и именно такой Мирзоев мне всегда требовался». Подышал я секундочку носом, успокаивая чувства, и со спокойным лицом, ровным тоном приступил к уточнениям. Сначала поблагодарил Руслана за магов, кого тот собрал в центре, и он даже немного скорбился. Никаких магов Мерзоев сюда не присылал. Здесь и так собирают отличников из выпускников обычных учебок». Мужики с начала войны попали на трехмесячные курсы, недавно закончили и за отличные результаты направлены в Центр, где их разберут самые успешные танкисты. Я вообще представляю себе, сколько в Гардарике таких танкистских учебок. Тогда почему магов всего 10 человек, не понял я? Их должны быть сотни? «Сразу по двум причинам веско ответствовал мирзоев Во-первых, такие центры создавали на базе кадетских корпусов почти по одному на княжество. Это чтобы фронтовики смогли обмен опытом совмещать с отпуском. А во-вторых, в учебках придерживают магов. Их даже в центры отправляют минимум из-под палки, а на фронте в пополнении совсем не увидишь. За ними покупателям нужно ехать прямо на место». и реально их покупать, часто за хорошие деньги. И не в одних деньгах дело. Покупатели все широкими погонами, и даже они куда попало не ездят, только по согласованию высоких штабов и кабинетов». Он печально добавил. «Нам нет смысла и носа туда совать». «То есть мы вообще без магов?» – опешил я. «Я разве так сказал?» на самом деле оскорльбился мирзоев у нас есть своя учебка в семеновске пусть она входит в дружину только формально, но часть же существует не в космосе большинство сотрудников особого отдела остались на месте, и я с его начальником чисто формально дружу с семьями, поэтому у меня очень хорошие отношения со всем снабжением учебки и ее начальнику чисто формально некуда деваться — Ну, одна учебка в Семеновске, — скривился я. — Сколько там магов? — Ты приказал искать магов недавно. Парни в большинстве только приступили к учебе, — строго напомнил Руслан. — Всего набрали чуть больше сотни. — Сколько? — удивился я. — В Гордарике так много магов. — Гордарика тут почти ни при чем, — сухо сказал Мирзоев. Просто каждый призывник сначала попадает на призывные пункты. — А, — сказал я догадливо, — покупаем прямо призывников? — Деньги не платим, — деловито проговорил Руслан, — пока народу без них хватает. — Не понял, — помотал я лицом, — на призывные пункты разве не приезжают покупатели из учебок? — Приезжают, но денег все равно никому не дают, требуют по закону, — стахнул он. — Только погоны у них уже не такие широкие, случается с ними всякое, кое-куда больше не ездят. «А если с командиром пункта из других учебок договорятся по телефону?» – спросил я. «Тогда командир поедет на фронт или пойдет под суд?» – грустно ответил Мерзоев. «То есть так должно быть. Ведется персональная работа», – он сказал с болью. «Как трудно найти компромат в честной гордорике. Уж лучше бы командиры призывных пунктов брали твои деньги. Это тоже статья. Чувствую себя каким-то шпионом, а не снабженцем». — Честность — это хорошо, — проговорил я. — Есть у меня выход на Совет Обороны. Попробуем сделать для тебя приказ. — Это будет дело, — оживился Руслан. Я секунду обдумывал информацию и сказал ему, — Пойдем-ка в приемную. Мы прошли немного по коридору. В приемной я попросил дежурного пригласить лейтенанта Тимофея Крылова. Сержант убежал галопом. Через четверть часа он привел лидера Рысей. Я дождался, когда Тимоха и Руслан поздороваются и приказал им идти за собой. Вернулись в класс теории. Сразу радостно сказал, что клан рысей в родном Семеновске дожидается сотня с лишним магов. Нам, в принципе, столько не надо, так рыси смогут выбрать лучших. Тимофей отчего-то не обрадовался и печально сказал. «Как прикажешь, боярин?» «Так, я насторожился. Почему грустим?» — В Семеновске же обычная учебка, — ответил он, — и мы там станем обычными курсантами. Все по уставу, с территории не выйти. — А в Москве, — уточнил я, — тут мы по обмену, — Беско сказал лидер, — ночую, где нравится, воскресенье вообще выходной. — Ну, воскресенье-выходной, ладно, — растерялся я, — но ведь в другие дни все равно в казармах. — Все из-за рун, — нехотя ответил Тимофей, — и ужином кормят. — Да, руны — это важно, — согласился я. — Тогда клан пока тренируется со мной. Но когда батальон отправится воевать, клан поедет в Семеновск и будете там сидеть, пока не сдадите все нормативы. — Слушаю, — угрюмо сказал Тимоша. — А какие руны? — уточнил Руслан. — Это военная, — ответил ему лидер Рыси. — Тебе не надо. Дальше я формально предупредил Руслана, что вскоре с батальоном приеду в армию Салтыкова, там мне потребуются танкисты, и чтобы я полки своей дружины долго не искал. Пусть мирзоев особенно понятно предупредит Демина, а то он в новом качестве еще со мной не общался. «Слушаю предупредить», — сказал тот. «Разрешите». «Иди», — проговорил я, и с Тимофеем направился на спортплощадку. Лидер Рысей сходу подключился к тренировкам воинов клана, а я в сторонке стал посмотреть на занятия новичку. Дождался, когда с асфальта поднимут всех, и маги-новобранцы выберут мне напарников. После короткой передышки начался очередной сеанс массового мордобоя. Я же с двумя магами приступил к индивидуальной работе. Мне просто игра в пятнашки. Противники для победы должны меня коснуться. Любым способом. Сам я запросто могу бить их одним ударом, потому всегда держу руки опущенными и ногами не легаюсь. Парня почти отдых, я практически не бью, только если кажется мне, что мужики филонят, прилетает им по болевым точкам. Гоняю парами, потому что у одного нет шансов даже подойти, а трое уже сильно друг другу мешают, и я этим чисто рефлекторно пользуюсь. Собираю магов по одному от каждой команды, ведь у меня что-то вроде наказания за неактивность, типа «устали в свалке?». Отдохнете у командира, и виноватых назначаю не я, а выбирают их же товарищи, за чьими спинами те пытались прятаться. Самое интересное происходит именно в массовых схватках. С каждой стороны участвуют всего по четыре мага с гражданки. Им никак не усилить рысье подавление, потому команда помогают по два боевых мага. Это константа, минимум, от которого парням приходится плясать. Если они смогут сосредоточиться, приложат усилия, на противника свалится вся мощь тотемного бонуса. У соперников подогнутся ноги, задрожат руки. От ужаса закружится голова, будет тошнить, некоторые обделаются». Ну а как еще обстреленным новичкам почувствовать, как персонально в тебя стреляют из пушек, ружей и пулеметов, когда вокруг грохот разрывов, летит земля комьями и постоянно страшно воет? Это все по силе впечатления похоже на рысий тотемный бонус. Парни привыкают вот так жить и бороться, а не падать на землю в позе зародыша и трястись в ознобе. Чтобы это все закончилось, пока надо просто конкретного мага сильно отвлечь, например, зарядив ему в ухо. Другое дело, что это очень непросто сделать. Всего в центр из московских учебок направили сотню отличников, и все они на этой площадке прикрывают своих магов, норовят добраться до чужих и вообще очень больно дерутся. Усиление рысьего подавления сначала держалось какие-то секунды, которых одной из сторон хватало для победы. Потом страх научились преодолевать, и схватки стали растягиваться. Ребята учились под воздействием шевелиться. Маги тоже привыкали к страху и дракам. Усиление тотемного бонуса пока уверенное, но прерывистое. Думаю, еще за неделю парни добьются нужной плотности, и тогда можно будет вести их воевать. Пусть не хватает ребятам сил всего на один тотемный бонус. Война долго ждать не станет. Только не надо ужасаться. В общие потасовки новобранцев опытные танкисты не лезут. Это для нас так неприлично, как участие в школьной драке. Для тренировок выбираем противников по силам, а с новичками занимаемся строго индивидуально. Позади команд, рядом с боевыми магами, часто стоят Петя и Степа. Близнецы и сами догадываются, что они скоро с этими парнями пойдут в бой, присматриваются к новичкам. Давно хочу поставить рыжих ротными. Надо обсудить. Потом обед. И для нормального пищеварения политинформация информация про то, какое у нас сложное международное положение, прям война, и как всем надо еще больше родину любить. В классах теории на политинформации тепло, но очень тесно. За парты по трое и стоят у стеночки. На подоконниках сидеть запрещено. Лучше совсем их не касаться, а то большие уже. После политики в классах становится значительно свободнее. Сержантский, рядовой состав и офицеры, по желанию, уходят на стрельбище. Само собой стреляют из отечественных и трофейных винтовок, автоматов и пулеметов. Изучают мины, проходят полосы препятствий. Общий пунктик – эвакуация из подбитого танка. Новички-маги еще и отрабатывают взаимодействие с рысями. Для них все солдаты – противники, и парни стреляют, бегают и прыгают под рысьим подавлением, чтобы привыкали к тому, что все очень непросто. А сильно умные офицеры, кто все это уже проходил на фронте или просто жизнь недорога, В классе теории слушают нового капитана от Совета обороны. Через день или два приходят новые. И откуда у Совета их столько? Хотя бы капитаны, скорее всего, никаким советам не имеют отношения. Фронтовиков просто нагрузили по общественной линии. Ну, приходит такой умник к начальству с идеей или даже с теорией, а ему и говорят, что все это очень интересно, только всем некогда. Вот сам иди и расскажи это все офицерам в центрах. Слушать мужиков никто не заставляет. Прямо во время урока можно уйти на стрельбище. Только я никогда так не поступал, какую бахинею не нес лектор. Отовсюду можно извлечь мораль. Оно чушью может только казаться. И кто я такой, чтобы считать себя умнее людей, кто направил сюда лектора? Сижу спокойно, отношения никак не высказываю, с критикой не лезу, в споры не ввязываюсь. Хорошо понимаю, что могу чего-то не понимать. И еще лучше понимаю, что я командир. Сам могу считать себя сколько угодно тупым, но подчиненные мои должны верить, что командует ими самый умный. А самое главное, понял я вдруг, какой на самом деле был все время тупой. Кому учитель алгебры и геометрии Степан Андреевич твердил в корпусе, что математика повсюду, даже регулярно улупил? И какие я сделал выводы? С самого начала войны ездил в танки и стрелял, а в перерывах искал олимпиадные задачи по математике. Одолел всех. Добился, что Исаак Львович велел мне придумывать задачи самому. Ха! Ну, придумаю я самую умную, красивую задачу. Что мне за нее дадут? Славу? Денег? Смешно говорить. А на войне каждый бой – моя личная жизнь и жизнь товарищей. Почти через полгода войны, пройдя через тысячу разных боев, за парты в московском центре дошло до меня, что война ставит самые трудные задачи. Все на время, тьма неопределенностей. Правильных решений нет, но за иные ошибки полагается смерть. Нет, раньше я как-то эти задачи решал, только не понимал, какой был тупой. А теперь понимаю. Все идеи и теории капитанов основаны на реальных сражениях. Я старательно запоминаю водные и варианты решения. В чем-то соглашаюсь с лекторами, в чем-то не согласен. Главное, что у этих умников точно не было в учителях Степана Андреевича. Не понимают они еще, что математика всюду, только делают тому робкие шажки. Кстати, где сейчас Степан Андреевич? Вот бы он оказался в генштабе. Но бог с генштабом, лично мне за этой партой пока никто не мешает слушать, запоминать и делать свои выводы. Главный вывод – я сюда обязательно вернусь. С короткими переменами занимались до шести. Потом позвали к Вострикову. В его кабинете сидели сам Антон, майор Логинов и журналист с фотоаппаратом из Курска. Вот знаю, что Курск, Московское княжество, не входит. А в какое входит, даже боярин не интересовался. Неудобно-то как. Хотя сам парень назвал только город и свою газету. а дальше спрашивал лишь обо мне. За полчаса я с умным видом повторил ответы на известные вопросы, журналист все записал, несколько раз меня сфотографировал и отбыл. Не, я понимаю, что газетам приказано делать обо мне статье. Но зачем же людей гонять от знает куда? Можно ведь изменить слова, порядок вопросов и влепить старую фотографию. На край тоже изменить изображение. Хотя нет еще в гордарике цифровых технологий. Впрочем, это все равно не мне решать. Журналист ушел, и я обратился к майору Логинову. Как удачно ты здесь. Нужен приказ Совета обороны мирзоеву чтобы ему отдавали магов на призывных пунктах и требуется найти мальчишек, кого уже забрали у рысей в армию. «Мерзоеву требуется высший приоритет», — уточнил Виталий. «Это я сам решить не могу. Нужно идти выше. Думаю, там согласятся, — получит Мерзоев приказ. А с пацанами проще. Это в моей власти. Только нужен список». «После ужина спрошу Тимофея», — сказал я довольно. Логинов со своими большими полномочиями опять пошел со мной в столовку. Он все-таки гость, поставил майора за свой столик с другими рысями. После ужина самым естественным образом Виталик прошел в класс теории на очередное сборище. Поздоровался, кого не видел, ему ответили, задумчиво на него глядя. Я вот чего хочу спросить, заговорил майор задушевным тоном. Вчера я увидел вспышку и нож потом не тонул, то есть все серьезно. Так можно мне участвовать? Народ взял паузу. Как старший, солидно молвил Тимофей. Вчера майор верно указал руны и в дальнейшем может всем помочь. Это может решать лишь Артем, сурово молвил Костя. Он подит. На него посмотрели, как на заговорившую мебель. Многие рысь еще не понимали, кто этот обычно застенчивый юноша. Однако в его словах были неприбиваемые резоны и все перевели взгляды на меня, особенно Виталик, Тоже считает себя очень сильным магом. Да не боюсь я ничего. Потому сказал небрежно, пусть сразу приступили к жеребию в расширенном составе. Я очень хотел, чтобы выиграл Логином. И отстал уже. Однако счастливый билетик, неожиданно для всех, вытащил мой ночштаба Костя. Я хочу руны, как у Артема, сказал он, достав армейский нож из ножен. «Ну, эти знаки я не забуду», — проколол его ножом палец и нарисовал на лезвии линии. Народ собрался вокруг и взялся за руки. Я поднял нож, запрокинув голову, ощутил силу. «Я должен отдать все, все». На кончике появилась искра. Вспыхнула, я и нож загорелись. Лезвие засветилось белым, руны пылали фиолетовым. Это так весело. Я разразился сумасшедшим хохотом. Пространство пылало и не гасло. Да, еще ярче. Еще.